Глава 26. Предновогодний ждун. Планы Ирины сразу поехать на дачу были нарушены прямо с самого утра высочайшим повелением академика всея семьи. Ирина, ты еще дома? Отлично. По пути тебе надо заехать в институт и забрать на проходной сверток для меня. Игорь Вадимович всегда вставал очень рано, так что его звонок в половине седьмого утра Означал только то, что он еще и подождал, давая внучке время, достаточное с его точки зрения, для того, чтобы выспаться. «В девять часов Сверток будет тебя ждать». «Хорошо, заберу. И доброе утро». «Доброе», — хмыкнул дед, намекая на ее неудержимое зевание. «Вот так мы, Семочка, и живем». Ира подтянула поближе расслабившегося под одеялом кота и покосилась на будильник. «Ну и ладно». Это даже хорошо, что он сейчас позвонил. Можно еще поспать аж полтора часа. Если бы она знала последующие события, то и побольше бы поспала, потому что когда она в девять тридцать прибыла к проходной института, там абсолютно никакого свертка для деда не было и в помине. — Ирина Антоновна, с наступающим! — отозвался знакомый охранник. — Да, Игорь Вадимович говорил, что вам надо сверток отдать, только вот никто ничего пока не привозил. Ирина покосилась на улицу, где стояла машина с ее драгоценным котом. «Интересно, и когда этот сверток привезут?» — призадумалась она, набирая деда. «Что? Как еще нет? Хотя, чему удивляться? Подожди там немного, я сейчас позвоню этому низкоорганизованному и недалекому типу». Ирина немного удивилась. Дед, как правило, так своих знакомых именовал крайне редко. Нет, не потому, что подобные ему на пути не попадались. Еще как попадались. Просто он с ними старался не иметь никаких дел, и уж тем более ничего у них не принимать. Откуда ей было знать, что это старый дедов знакомый, который давным-давно по просьбе академика разыскивал редкое издание по научным исследованиям. И делал это так долго, что за это время из категории «Нормальный человек можно иметь дело» успел перейти в категорию «крайне недалекий тип». Причем случилось это совсем недавно, и именно из-за нее. Пока дед звонил и уточнял, где именно застрял посыльный с его драгоценной книгой, Ира решила вернуться в машину. Так ее коту спокойнее, да и печку включить не мешает. Мало ли придется ждать долго, и кот замерзнет. Она уютно устроилась на водительском сидении, поговорила с Емочкой, объяснив, что надо бы немного подождать какого-то опаздывающего типа, побыть ждунами предновогодними и от нечего делать потянулась за косметичкой, попрактиковаться. Тем более, что деду понравилось, как я выгляжу с макияжем. А мне что, трудно, что ли? Нет, не трудно. Ирина обладала твердой рукой, еще бы, как химику без этого, отличным чувством меры, отменной наблюдательностью и прекрасной памятью, так что изобразить легкий дневной макияж ей не доставило никаких хлопот. «Ну вот, красота!» «Ни тебе синяков под глазами нет, ни в боевой раскрас не впало. Самое то». Звонок деда раздался как раз, когда она убирала косметику, по дороге погладив Семена Семеновича за ухом. «Ира, ты еще там? Отлично. Сверток уже вот-вот прибудет. Мне поклялись, что посланник уже вошел в ворота института». «Хорошо. Я сейчас тоже подойду». Ирина не очень связала появление какого-то лощенного типа в кремовом пальто с курьером, который должен был принести сверток. Но деду она привыкла доверять, тем более что на институт неотрывно не смотрела, мало ли кто там входил. Первое, что она услышала, когда вошла, был вопрос лощенного типа в дорогущем и крайне неразумном для Питера светлом пальто, обращенный к охраннику. — Эй, вы! Не приходило еще это, ну, внучка Вяземского? Должна тут где-то быть такая невзрачная девица. Охранник покосился на Ирину, которую знал давно. Знал и уважал, что дед, что внуки вяземские, несмотря на привилегированное положение, всегда вели себя безукоризненно вежливо. И эта самая Ирина ему лично доставала замечательные китайские пластыри от его радикулита. Да, пожалуй, раньше ее можно было бы назвать невзрачной, но не вслух же. А потом, что это еще за «эй, вы»? Он, между прочим, не тряпка для вытирания ног, всяких наглых мимо проходящих в почти белых пальто. Охранник хотел было ответить, но заметил несколько хищное выражение на лице Ирины и хмыкнул. По всему выходило, что ему можно не утруждаться. Вяземская сама управится. «Да, заходила», — кротко ответил он. «Ну и где она сейчас? Мне сказали, что она прям таки меня ждет». «Вам подло соврали». Холодный голос, раздавшийся за его спиной, посланца несколько удивил. Он развернулся с недовольной миной на лице и воззрился на говорящую. — Не понял? — раздраженно заявил тип. — Это заметно. Ирина осмотрела его с ног до головы, задержавшись на переносице объекта. Причем было понятно, что созерцание не приносило ей ни малейшего эстетического удовольствия. Так себе типчик, осетрина третьего сорта. Из тех, что много о себе мнят, но с душком. Тип, привыкший к иным взглядам девушек, начал закипать. «Я вообще не с вами разговариваю. Вам разве не говорили, что вмешиваться в беседы, которые вас не касаются? Это признак отсутствия воспитания. Я передам своим родителям ваше бесценное мнение. Только вот ваша беседа с сотрудником института меня касается в первую очередь». «И да, вам разве не говорили, что опаздывать — это тоже как-то некрасиво?» «Да куда это я опоздал? И почему мне соврали?» Тип возмущенно тряхнул головой, откидывая с лба прядь густых волос. «Я жду уже...» — Ирина покосилась на часы, висящие над проходной. «Уже тридцать минут. А соврали вам, потому что жду я не вас, а то, что вы должны передать». «Вы-то ко мне какое отношение имеете?» — Тип сердито сощурился. «Должна быть Вяземская!» «К счастью, я к вам не имею ни малейшего отношения. А вот сверток, который вы должны были принести 37 минут назад, очень даже имеет. И да, я и есть Вяземская Ирина Антоновна». «Чего?» Тип возрился на Ирину, а потом повернулся к охраннику и вопросительно уставился на него. «Да, это Ирина Антоновна», — радостно закивал охранник. «Так чего же вы мне не сказали, что это она?» Претензия была откровенно дурацкой и прозвучала глупо. «А вы спрашивали?» — коварно ухмыльнулся охранник. «Вы же сразу грубить Ирине Антоновне начали». Тип раздраженно махнул рукой на охранника и снова развернулся к Ирине. «Что вас так смущает?» — холодно уточнила Ирина. «Да, это я. И, может быть, вы мне отдадите наконец-то сверток?» «А, да, конечно, конечно». Тип вручил увесистый пакет Ирине и довольно-таки растерянно уставился в ее спину. «Спасибо, что передали». Ирина торопилась к коту, а потом на дачу, так что ей всякие нелепые берово-пальтовые типы были абсолютно неинтересны. «Э, «Девушка, в смысле Ирина, подождите, пожалуйста!» Услышала она у себя за спиной, когда уже собиралась сесть в машину. «Что-то еще?» С теплотой ледяного шпицбергенского течения осведомилась Ирина. «Да, мы с вами пока не знакомы, ну, то есть уже знакомы, то есть вы со мной познакомитесь», — невнятно заторопился тип. «Правда?» Ирина в вежливом недоумении подняла брови. «Ах, как легко и красиво можно отодвинуть от себя подобное недоразумение, когда в тебе течет кровь академика Вяземского». Тип что-то такое ощутил и послушно отодвинулся. «Я не уверена, что это необходимо», — Ирина мило улыбнулась. «Прошу меня извинить, но я тороплюсь. С наступающим вас!» «Ага, то есть как это?» Тип смотрел вслед габаритным огням машины, ловко вильнувшей в общий питерско-торопливый предновогодний поток, и сердито сдвинул брови. Достать смартфон и набрать знакомый номер не составляло никакого труда. «Пап, я сейчас передал книгу Вяземской, только вот не понял, ты же мне говорил, что она серая и тусклая, абсолютно неинтересная». «А тут такая пришла...» «Ты уверен, что это была Ирина Вяземская? Кому ты передал книгу? Мне же за нее академик уже деньги перевел». «Да точно уверен. Я у охранника спросил, он подтвердил. Как вы с матерью ее пропустили? Она гораздо интереснее даже этой Никифоровой». «Денис, да про нее все знают, что она как моль серая». Оправдывался недалекий знакомый академика. «Мы ее даже не рассматривали в качестве возможной претендентки!» «Ну вот и напрасно!» — сердито высказался Денис, которому с детства внушали, что он-то с его внешностью, папиными деньгами и карьерой, и маминым воспитанием и прекрасным вкусом достоин самого-самого-присамого. самого. -самого она очень хороша!» Именно этот разговор и был причиной спешного звонка отца Дениса академику Вяземскому. «Ирина книгу забрала». «Да, пока еще не доехала. Денис привез? Ну и ладно. Нет, про него она ничего не говорила. А что, должна была?» «Ну, конечно, должна. Любая девушка была просто обязана впасть в восторженное ожидательное состояние при одном приближении вышеозначенного типа, выращенного в состоянии «все вокруг болваны, один я на коне». За это жизненное кредо Дениса от души не переносили знакомые мужского пола и настороженно относились девушки, обладавшие здравым смыслом. Представительницы прекрасного пола, таким важным качеством не обладавшие, исправно влюблялись и предсказуемо страдали, ибо они были заведомо недостойны его высочества. Академик, слушавший поток сознания в исполнении своего знакомого, тихо изумлялся. Как это он раньше не обнаружил в этом человеке, управляемого женой подкаблучника и сыночкиного папеньку? Да уж, и кто бы мог подумать, какая ересь поперла. Хотя мы же с ним только по делам общались, а личном никогда не разговаривали. Вот он и не благоухал натурой. Вяземский недовольно сморщился. Честное слово, от него даже по телефону атмосфера неприятнее, чем в Маринином курятнике. Значительно. — Так как, Игорь Вадимович, мы с супругой можем рассчитывать на ваш к нам визит? Конечно, с вашей Ирочкой. Боюсь, уважаемый Эдуард Борисович, я вынужден вам отказать. Иные планы, знаете ли. Благодарю вас за книгу и с наступающими праздниками. Академик решительно завершил разговор, не подозревая, что тем самым внес предновогодний раздор в семейство Эдуарда Борисовича. «Его наперегонки будут грызть и терзать оскорбленная жена и недовольный сын». Сам академик довольно ехидно посмеялся, сообразив, что именно сподвигло Дениса так кардинально изменить планы семейства. «Ирочку увидел. Ну да, ну да. Сын весьма придирчив к внешнему виду претенденток. Что, эстет, съел?» «Да, даже академикам свойственно некое злорадство». Впрочем, им вообще ничто человеческое не чуждо, что и доказал Вяземский, заметив некое странное перемещение за окном. Там, активно двигаясь по сугробам, шустро прыгала елка. Игорь Вадимович абсолютно детским жестом протер глаза. Елка никуда не делась, только еще шустрее припустила по снегу, а через секунду стала понятна причина столь странного поведения приличного дерева. За ним мчалась скалопендра, радостно и задорно взмемекивая. «Я бы мог сразу догадаться», — расхохотался академик, когда елка сделала очередной хитрый вираж в сторону, открывая свои тылы. «Антон! Антон в объятиях несчастного хвойного дерева!» Стук в дверь его немного отвлек. «Да, входите». «Дед, привет! Я сверток принесла». Ирина одной рукой придерживала на предплечье кота, а другой держала пакет. «Ой, а чего это у нас такое?» «Козлиная коррида», — просветил ее ехидно ухмыляющийся дед. «Хорошо, хоть они кур, в смысле, никого не затопчут». Ирина понятливо закивала, покосившись на Марфуню, дремлющую на любимом насесте, резной перекладине под стулом в углу. Под этим стулом уборщицей была словно невзначай заботливо постелена салфетка, и дед активно делал вид, что это все в порядке вещей. «А что?» но имеет право занятой человек не обратить внимание на курицу в своем кабинете. Правильно, имеет. А вот козу, от которой его сын прячется за новогодней елкой, уже как-то не получается не замечать. Тем более, что Антон пытается животное этим самым деревом отогнать. «У меня просто нет слов!» С трудом удерживаясь от громогласного хохота, выдохнул Вяземский. «Фехтование елкой против козы по кличке Скалопендра!» Если бы этого не было, это стоило бы выдумать.